Кравченко улыбнулась. «А то на профсоюзном собрании мне, как руководителю, выговор объявят за нарушение трудового законодательства». Зина нехотя согласилась остаться. «Раз уж решили...» «С Богом!» — поднялся Петр Григорьевич. На улице уже смеркалось. Степан с Олей первые подошли к машине. Азаров подсадил девушку в кузов. «Степа...» — крикнула с крыльца Анна Ивановна. — Иди сюда! Оля присела на скамейку в темном фургоне, зябко кутаясь в свою синюю курточку, связанную воротником и манжетами. Вдруг через борт перемахнул Василий, вынул из-за пазухи бутылку и сунул ее в трепье под сиденье. И только тут увидел Гридневу. Пузырев зачем-то снял кепку. Оля улыбнулась. — Что, Вась? Продадите, небось, вздохнул тот. Зачем же? И я говорю, это ж форменная пытка над человеком, такая закуска. Пей не хочу. Он извлек из кармана целлофановый пакет, от которого пряно пахло соленьями. Понимаете? Понимаю, кивнула Оля. А вы не беспокойтесь, я тихо ночью, когда все уснут, а на утро Вася как огурчик. Он тщательно спрятал пакет и поспешно спрыгнул на землю. Скоро вернулся бригадир, ловко перемахнул в кузов. «Поехали!» — крикнула с крыльца Анна Ивановна. «Поехали!» — ответил Азаров, усаживаясь около Оли. «Милости просим, Степан Иванович!» — сказал на прощание Петр Григорьевич. «Спасибо, как-нибудь!» — ответил Азаров. Хлопнула дверца. Василий тронул, и дорога поплыла назад со всем семейством эповых, выстроившихся возле своей калитки. Погуляли, сказал Степан. А что, было очень хорошо. Да, где Христофор? Тоже остался. Деньги не успел своим отправить, заботиться. Машина лихо мчалась по шоссе. Что-то Вася лихачит, заметил Азаров. Спешить домой, улыбнулась в темноте Оля. Но вы не волнуйтесь. В трезвом виде он водит машину как бог. А я и не волнуюсь. Уж с какими шоферами не приходилось только ездить. Где это? Поинтересовался Степан. У геологов, поспешно сказала Гриднева. «А, а. Зина, мне кажется, расстроена чем-то, переменила тему разговора Оля. Вы видели, какие у нее были глаза, когда мы уезжали? Не заметил, бросил Степан и коротко, равнодушно добавил. У нее еще все впереди. — А у вас что? — позади, — тихо спросила Оля. — Где-то посередине. Мать, мне кажется, недовольна, — перевел на другое Азаров. — Но разве она скажет? Для экспедиции людей собирал я. — А что, вы со всеми давно знакомы? «Нет, только с Вене и Клиночевым. Чижак тоже из Ташкента, земляки как бы. Вместе ловили змей в Мургабе, в Казахстане, под Ургенчем. Его я как облупленно узнаю. С Клиночевым забавно познакомился. Были мы с матерью на Кавказе, в экспедиции под Сухуми». «С вашей матерью?» «Нет, с Анной Ивановной. Увидел я на базаре парня. Продает ремешки из змейной кожи. У нас их в СССР не делают». Моя подруга из Уганды привозила, знаю. В Африке где-нибудь возможно, а у нас не умеют. Когда-то делали ремесленники, а теперь секрет утерян. Так вот, встречаю я на базаре Клиночева. Стал интересоваться. Сперва Ленька струхнул, думал, что я из милиции. Короче, выяснил я, что он сам ловит, убивает змей и делает ремешки. За десятку продает. А секрет выделки ему сообщил старый грек, Умер он уже. Я говорю Леньке, что выгоднее ловить живых и продавать в питомник или зоопарк. Возиться не надо. Клиночев клюнул на это. Уже третий год ловим вместе. Два раза в Таджикистан летом ездили. В Вахшскую долину. А весной сагитировал его сюда податься. А ремешки? Не знаю. При мне не делал. Может, у себя в Сухуми этим занимается. Деньги любит. Ну, как все... «Может, чуть больше. Какая разница?» «А как же ваша идея?» — спросила Оля. «Какая идея? Ну, вы сами говорили, что здесь собрались ради идеи Анны Иванны. Степан пожал плечами. «Одно другому не мешает», — он усмехнулся.